Айзек Азимов Конец вечности Перевод с английского Москва, издательство «Правда», 1990 год Глава первая Техник Техник Эндрю Харлан вошел в капсулу.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 Харла это не удивило. Капсула не должна была двигаться, ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево, ни вперед, ни назад. Только промежутки между прутьями словно растаяли, затянувшись серой пеленой, которая была твердой, но все-таки нематериальной. Харлан почувствовал легкую дрожь в желудке и слабое головокружение,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 И 2456 столетиями пролегло почти 240 тысяч лет. А это ощутимый промежуток, даже для закаленного вечного. При обычных обстоятельствах все было бы именно так. Однако сейчас Харлону было не до абстрактных размышлений. Рулоны перфолент оттягивали его карманы.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 «Совершаемое им изменение реальности может отразиться на судьбах 50 миллиардов человек».